Глава четвертая «Вы попробуйте, очень вкусная похлебка», — обратилась к принцессе какая-то слишком улыбчивая женщина в серой робе. Да все в этом поселке были слишком улыбчивыми, и все были одеты в серую робу, кроме большого брата, как он себя называл. Этот тип был очень странным, он улыбался шире всех, особенно Жорику и Саньку, их он называл «посланниками божьими». Жорик сказал, что этот тип почувствовал их силу. «Спасибо», — улыбнулась Надя в ответ и попробовала еду. «Очень вкусно, учитывая, что их не кормили полдня». Когда их затянуло в портал, через секунду они очутились в глухом лесу, ни одной живой души вокруг. Но затем Надя будто увидела путь, да ее спутники подтвердили, что тоже видят. Это было похоже на жирную светящуюся линию, которая зигзагами петляла между деревьев. Махаон их хочет отвезти в безопасное место, другого объяснения не было. Они шли около часа, когда попали в какую-то аномалию и, потеряв сознание, очнулись в клетках. Потом уже пришел большой брат и, поняв, что они посланники, вытащил их. С тех пор появились эти натянутые улыбки и гостеприимство. — Очень вкусно, — ответил Санек, облизывая ложку, и обратился к одному из таких же серых жителей. — А можно добавки? Конечно улыбнулся тот, показывая черные зубы. «Давайте тарелку!» Когда Санек получил добавочную порцию, он начал есть ее в прикуску с черным хлебом. «Я бы не налегала на их еду», — пробормотала Надя, ловя странные, очень пристальные взгляды еще трех местных. Они сидели за общим длинным столом, но чуть дальше и слева от них. «Да, странные типы. Вы же понимаете, что они нас не хотят отпускать», — тихо сообщил им Жорик. «Да с чего ты взял?» — удивился Санек, вновь с аппетитом налегая на похлебку. «У меня отняли беспощадного», — объяснил Жорик. «И когда я спрашиваю, они говорят, что оружие в их общине запрещено». «Попробуй поговорить с большим братом», — посоветовал Санек. «С ним поговоришь. Как же?» — хмыкнул Жорик. «Я пытался, но он постоянно вспоминал, что у него очередная связь с Богом, и уходил в свою молельню». «Да отпусти, ты оружие отдадут», — ответил Санек. Мне он сказал, что скоро нас отпустят». «Ну и зачем они нас держат сейчас?» — раздраженно спросила его Надя. Она терпеть не могла наивных людей. «Мне кажется, Саня, что ты слишком оптимистично смотришь на эту ситуацию. Мой отец рассказывал». «Да знаю, что он вам говорил. Типа, такие вот общины приносят жертвы, бла-бла-бла», — бла», ответил Санек. «А ты думаешь, что у нас иная ситуация?» — сверкнула глазами Надя. «Присмотрись внимательней». Улыбки, взгляды, эти увиливания и дурацкие правила. Одели на нас эту красную одежду. Она покосилась на кусок грубой ткани, который висел на ней. Это лишь издалека напоминало платье. Просто тряпка с рукавами. Саня и Жора были одеты в почти такие же хламиды. — Мы для них, дорогие гости, хотят подчеркнуть, что мы особенные, — предположил Санек. — Какой же ты Саня? — Надя договорила. «Вас вызывает Большой Брат», — вежливо обратился к ним лысый мужик с серьезным шарамом на лбу. «Он ждет в комнате для бесед». «Вот сейчас и отпустят», — радостно ответил Санек. «Саня, помолчи, пожалуйста», — процедила Надя. Когда они зашли в Большую Избу, к ним подошла улыбающаяся прощавая девушка. «Проходите, посланники», — обратилась она к ним. «Большой Брат ждет вас». Они зашли в помещение, наполненное дымом от благовоний, и Надя закашлялась. Большой брат сидел на возвышении, сколоченном из досок. Он миролюбиво посматривал на них. — Сегодня ближе к вечеру будет затмение солнца, посланники Божьи! — обратился он к ним. — Приглашаю вас на ритуал в честь одного из наших богов к вору, а затем я вас отпущу. — Принимаем приглашение, Большой брат! ответила Надя. Она понимала, что у них не было другого варианта. За это время надо будет разработать план побега. «Ага, я видел кострище, вокруг которого складывали хворост», ответил Санек. «Да, в этот раз он будет большим», улыбнулся большой брат. «И к вору возрадуется, когда увидит на ритуале посланников божьих». Надя промолчала, да и ее спутники ничего не сказали. Большой брат кивнул им. — Вы получили приглашение. Теперь идите с миром. — А когда будет затмение? — спросил Жорик. — Три часа до него, — ответил большой брат. Он уже отвернулся и стоял перед каким-то деревянным идолом, начиная бормотать что-то себе под нос. Когда они вышли наружу и зашагали по двору, Надя обратилась к остальным. — Теперь понятно вам, надеюсь? — После ритуала он нас отпустит, — кивнул Санек. — Саня, уже и я понял. А вот ты заладил одно и то же, — улыбнулся Жорик. — Тем более от похлебки этой какая-то странная жога началась. И сейчас ты, конечно, будешь спорить, посланник божий. — Мне нормально, вкусное. пожал плечами Санек. — В общем, нужен план, как свалить отсюда, тем более надо учесть, надо забрать Жорин кинжал, — ответила Надя. — Да, я без него не уйду, — кивнул Жорик. — Тем более это ключ. — Только бы знак, какой подать Ивану, — погрустнела Надя. — Ты думаешь, что они с Махаоном справились? — спросил ее Санек. — Надеюсь, — встревоженно ответила Надя. Она видела, на что способна эта тварина, но она заставляла себя верить, что они справились и надеялась, что Ваня выжил. Неспроста Махаон нас закинул в портал. Исход битвы был непонятен, но он принял правильное решение, — сделал вывод Жорик. — Да, скорее всего, — кивнула Надя. А затем она заметила какую-то полосу дымки, стелящейся по земле. Причем она ползла от жилища большого брата. Принцесса сообразила слишком поздно, что происходит, но почти сразу уснула. Когда с косы хозяйки теней сорвался второй сгусток тьмы, я выставил щит. Собрал всю силу, что была, и влил ее в заслон. Тот оказался очень мощным, и мне казалось, что он отразит заклинание. Но мне только казалось. Тима ударила в препятствие, оплетая его, и мой чудо-щит потрескался, рассыпаясь в пыль. — Ты думаешь, что меня остановишь? Ха-ха-ха! — звонко засмеялась девочка-подросток, трансформируясь в высокую женщину, одетую в черную облегающую броню. — Беги! — крикнул мне Драгомир, и одним движением сжал все стеллажи в крохотный предмет, напоминающий кубик. Он положил его в карман, затем глаза его заискрились, и он обратился к незваной гости. «Это моя территория!» «Ты так думаешь?» — ехидно усмехнулась хозяйка теней, втыкая косу в землю. От нее ползла тьма, из которой начали выползать тени. Драгомир провел перед собой невидимую черту, которая раскрылась в воздухе магической пленкой. «Беги, Рагнар! Я не могу ее долго сдерживать!» — крикнул призрачный страж. Я же увидел золотистую точку перехода и приказал питомцам перейти в пространственное убежище, недолго думая, коснулся ее пальцем. За долю секунды до перемещения я услышал надсадный крик Драгомира и властный голос хозяйки теней «Куда?» огляделся. Вокруг сплошной лес, а я на берегу небольшой извилистой речушки. Вода прозрачная, и на дне видны небольшие рыбки, плавающие среди камней. «Куда?» вот давалось у меня в голове. Выживет ли Драгомир? Не уверен. Зато теперь я знал, что мне делать. Для начала надо срочно вернуть друзей, а потом уже отправляться во дворец и разговаривать с Императором и Рыковым. Но у меня нет лука, и это проблема. Парадокс для лучника. Колчан и стрелы есть, а вот лука нет. Хотя есть у меня оружие, конечно, но он не очень приспособлен для энергострел. Ну, хоть что-то. — Это Сибирь хозяин, — услышал я голосок Леи, — и ты еще обещал мясом мне добыть. — Последний раз, Лея, слышишь, — напомнил я, — ты уже большая девочка, можешь теперь сама на охоту выбираться. — Так я же могу кого-то не того укусить, — озадаченно ответила Лея. — Ты же сам говорил. Если хочешь есть, людей есть и не нужно. Вот главное правило, — ответил я. — Хорошо, — печально согласилась Лея. — Что-то она совсем скоро на шею сядет, и правда. Пусть сама себе добывает пищу». И словно в ответ на наши разговоры метрах в тридцати от нас зашевелились кусты, и из них появился медведь. Косолапый замер, явно не ожидая увидеть. Воспользовавшись этой заминкой, я успел выхватить лук. Он оказался легким и немного непривычным, но я все же рагнар из дома Лиса. Стрела попала ему в глазницу, и он свалился замертво в пяти метрах от нас. «Прошу, сударыня», — пригласил я на пиршество. «Благодарю вас, барин!» — подыграла паучиха. Пал Палыч, наблюдая, как Лея яростно вгрызается в медвежью тушу, сплюнул в сторону и отвернулся. Как ни странно, это зрелище явно было для него неприятно. «Уж лучше бы переходило на здоровое питание», — проворчал он. «Не хватало еще какую заразу подцепить». «Для меня это и есть здоровое питание», — тут же отреагировала Лея. «А заразы я, кого хочешь, сама заражу. У меня иммунитет ко всем известным вирусам, так что давись своим самогоном и хреновиной». «Это самое вкусное, что может быть», — ответил Пал Палыч. «Может, хватит?» — решил я прекратить их грызню. «У каждого свои вкусы, и о них не спорят. Всем понятно?» Конечно, питомцы согласились. А когда Лея доела медведя, оставив после него только голову и шкуру, я решил поискать своих друзей. Благо, сейчас я чувствовал силу Санька и Жорика и даже заметил след, ведущий в лес. «Нам туда!» — махнул я в том направлении, и мы отправились дальше. Вскоре мы выбрались на широкую, хорошо утоптанную тропинку. В нос ударили странные резкие запахи, видимо, какие-то благовония. А еще через два часа я вышел к небольшому деревянному дому. Нас встретил пожилой мужик со здоровенным псом. Тот начал сначала рычать, но полпалочу стоило лишь сверкнуть глазами, и псина заскулила, попятившись. «Куда путь держите?» — мужик оказался сильным магом. Его аура сияла синим. «Маг воды или льда, или того и другого вместе?» «Мы ищем девушку и двух парней», — ответил я. «Они должны были проходить мимо». «Да, я видел их недавно», — кивнул он. «Но они были далеко». «Ягерь я местный, как раз на обходе был и не стал догонять». «Они недалеко отсюда», — ответил я. «Есть ли здесь поблизости деревня? Они точно там должны остановиться». «Есть у меня мысли, где они сейчас», — кивнул мужик. «Пойдемте в дом, чаем напою кедровым и побеседуем». Я был не против, и мы отправились внутрь. «Меня зовут Кондратий», — протянул руку мужик. «Иван», — обменялся с ним рукопожатием. Мы зашли на крыльцо и попали в уютную комнату. Возле окна стол с тремя стульями, по центру — печурка, а за ней на стене три ружья, оленья рога и голова скалившегося медведя. Сели за стол, и Кондрати заварил душистый чай. Мне он понравился. Пахнет хвой, приятный, бодрящий аромат, и сам напиток очень вкусный. На столе я заметил очищенные мелкие орешки. Кедровые, угощайся, как раз не так давно собирал, махнул в сторону них Кондратий. Затем покосился в сторону прилегшего на пол полпалыча, который настороженно переглядывался с большим псом, сидящим в стороне. Следом, прищурившись, помахал рукой Леи, а она в ответ махнула ему лапкой. Забавные у тебя, питомцы, засмеялся он. Да, не то слово, признался я, с ними скучать не приходится. — Так вот, я же хотел рассказать про то, где могут быть твои друзья, — посерьезнил мужик. Затем достал из ящика карту и, убрав в сторону кружки, разложил ее. — Вот тут мы, — он ткнул пальцем в одну точку, — а вот тут, скорее всего, твои друзья. Далее глухие места, ни одной живой души лишь одно зверье. Твоим друзьям просто больше негде остановиться, хотя есть еще одна, скрытая от посторонних глаз, деревня, но она дальше. — Может, они ушли вот сюда? — он ткнул на край карты. — За болото. — Нет, они где-то рядом, — уверенно ответил я. — Тогда дело плохо, Иван, — помрачнел Кондратий. — Они в секте. — И что это значит? — недоуменно посмотрел я на егеря. — Эти фанатики людей сжигают, чтобы умаслить своих придуманных богов, устраивают безумные оргии. — Ты следил за ними? — Наблюдал со стороны, — уточнил Кондратий. «Надо было тогда их всех перестрелять», — удивленно заметил я. «Зачем держать бешеных собак у себя под боком?» «В том-то и дело, что их предводитель — очень сильный маг», — побледнел Кондратий. «Он очень силен. Были тут добровольцы из дальней деревни, пытались его остановить. Он их связал магией, и они сгорели в этот же день». «А его слуги опасны?» — спросил я. «Да, еще как», — ответил Кондратий. Видел я одного. Он напал как-то на меня в лесу. С виду улыбающийся и приветливый паренек, но когда подошел, кинулся на меня с ножом. Пришлось утихомирить его. Егерь махнул на дальнюю стену. И сколько этих фанатиков там, поинтересовался я. Я не знаю точно, пожал плечами Кондратий. Но «Ну, точно не больше полусотни. Домов там немного. Посчитал, когда наблюдал за ними. Что ж, Кондратий рассказал все, что было нужно. «Спасибо тебе, мне нужно спешить», — поднялся я из-за стола. «Да, лучше не мешкать», — кивнул егерь. «Непонятно, что у этих психов на уме. Кстати, если нужна помощь, могу подсобить». «Нет, не нужно, сам справлюсь», — усмехнулся я. «Мои питомцы наведут там шума, уж не переживай», — заверил его, выходя из дома. Прошел еще метров сто, и вдруг все вокруг потемнело. А когда поднял голову увидел, как на солнце наплывает черный диск, солнечное затмение, и именно сейчас странное совпадение. Совсем неподалеку раздалось пение, я потянул носом в воздух и почувствовал запах костра, а затем еще один — паленого мяса.